Глава 17 Мы вернулись, Густав. Передали Каспару требования о выдаче ведьмы Вивеи и получили согласие. Теперь, как только она появится на территории королевства, сразу будет арестована. Князь тоже сообщил мне, что ведьма с братом сбежали из дворца и скрылись. Но я не оставлю ее поиски, найду и притащу сюда любым способом. Подожди с этой ведьмой, в нетерпении перебил король. Лучше расскажи, как встретил тебя Каспар, как принял известие, что то его сын. «Это стало для него неожиданностью», – скупо отозвался Мартин. «Он забыл об Банити и не знал, что она родила от него ребенка. А сейчас совсем не рад был узнать, что у него есть взрослый сын. Хотя я его понимаю, наследие под угрозой. Однако я его успокоил, так как сразу отказался от трона и дал в этом клятву». «Это серьезно, Мартин. И здесь я тоже понимаю Каспара. Тем более, что у него нет детей, кроме Ледии. А ты правильно сделал, что отказался». Богиня все видит и воздаст тебе по-другому. Что касается ведьмы, то ее следует найти быстро. Мы выяснили, что она не только проклятиями пользуется, но и зельями не брезгает. Оказывается, у нее есть амулеты приворота и отворота, и она применяла их к членам королевской семьи. К моей жене, чтобы она влюбилась в ее брата Леонтия. К Герберту, чтобы он обратил внимание на Ледию. К Елене, чтобы приглушить ее запах и отбить от нее самцов. Мы уже сообщили князю об этих фактах, и он в бешенстве, ведь для них поиск пары смысл жизни, а Вивея, получается, заблокировала эту способность у княжны. Это просто счастливая случайность, что она тогда близко столкнулась с Гербертом в нашем коридоре, иначе она его просто не учуяла бы. Я понял, сам жажду поговорить с этой дамой. Я тоже не прощу ей ни мать, ни Софию. Кстати, король с усмешкой взглянул на Мартина. Запись о вашей помолвке в книгах появилась, а когда свадьба? Сначала хотели через полгода, но тетушка советует как можно скорее и тихо. Мы с Софией согласились. Свадьба состоится в нашем родовом поместье, на днях. Что ж, я рад за тебя, Мартин. Иди. Мартин спустился в подземелье дворца. Это было сложное пространство, пронизанное тайными ходами, кладовыми, винными погребами, старыми хранилищами. А еще здесь, как во всяком замке, находилась тюрьма и пыточная. Королевские тайны иногда требуют жестокости. Из докладов агентов Мартин уже понял, какого размаха птица им попалась. Ведьме на самом деле было даже не 100, а 200 лет. Но профессиональные умения и темные ритуалы помогали ей сохранить свежесть молодости. Однако в застенках под влиянием эликсира правды и ментальной магии Баклича ведьма растеряла свое высокомерие и призналась в преступлениях. Не только нынешних, которые совершила по приказу Каспара и по своим прихотям, но в прошлых, о которых люди уже забыли. Мартину было все равно, его интересовали только сведения о матери. Стать, — негромко приказал он, войдя в камеру, но ведьма даже не пошевелилась на своей лежанке. «А то что?» – лениво подала она голос. «Накажешь?» «Давай, давно я не испытывала оргазма, а ты, мальчик, похоже, умеешь его доставить». «Мне неинтересны твои прелести», – процедил сквозь зубы граф. «Я пришел узнать о матери». «Помню эту гордячку», – хмыкнула ведьма и кокетливо поправила волосы. Недельные допросы и грязная камера без возможности помыться и сменить одежду, конечно, потрепали ее внешний вид, но она все еще оставалась привлекательной женщиной. Магия и зелья еще не прекратили своего действия. Правда, на Мартина красота ведьмы не действовала. Даже и стараться особо не пришлось» продолжила ведьма. «Сама отказалась от встреч с Каспаром, как только я показала ей одну нашу с ним ночь на кристалле. Все вы, аристократы, цените честь дороже жизни», – презрительно циркнула она и замолчала. Видимо, собственные слова об аристократической чести задели ведьму, и она злобно сопела из-под поглядывая на графа. Но Мартин пришел сюда не в молчанку играть». «Почему Каспар не побеспокоился об нити? По нашим законам, взяв ее невинность, он как минимум должен был выплатить большой взнос, если не собирался жениться на девушке, а как максимум должен жениться на ней». «Ага, сейчас!» – злобно фыркнула ведьма. «Я не для того охотилась на него, чтобы уступить какой-то там графине. Я ведьма, и если не получается действовать природой, действую зельями и магией. Я всегда была отличным мастером своего дела, мальчик». «Почему же Каспар не женился на тебе?» – язвительно уколол граф. «Каспар не менталист, в отличие от Густава», – призналась ведьма. «К тому я вообще подобраться не могла в свое время. Но Каспар – сильный маг, и на него мои зелья действуют слабо. Приходилось все время обновлять заклятие, а не все ингредиенты вовремя находились под рукой. Поэтому привороты слабели, Каспар выходил из-под влияния, и приходилось все начинать сначала. В один из таких промежутков он женился на Маране». Но, честно говоря, она мне никогда не мешала. Тихая курица, еще слабее Аниты, Тьфу. И все же твое время вышло, ведь он сам отправил тебя из дворца. Да, мое время вышло, но я не жалею о своей жизни. Она была интересной, бурной и насыщенной, вам не понять. Да где уж, хмыкнул граф. Кстати, почему ты не доложила, что Анита родила от Каспара сына? А зачем? К тому времени он о ней почти забыл. Не льсти себе надеждой, граф. «Каспар никогда не любил твою мать, он просто воспользовался ею, прости за правду. Знаешь, что никакие зелья и привороты не действуют против настоящей любви, никакие. Они могут дать временный, очень слабый эффект, не более того. Если только не делать их на крови, кровь даст эффект. Но жизнь станет кошмаром, и тот, кого приворожили, вскоре умрет. Счастья любви не будет все равно». Но глупые девицы пытаются получить любовь выбранного мужчины любым способом и проигрывают. Невозможно полюбить насильно, зельями, ментальным внушением, шантажом, магией. Никаким насилием нельзя привить любовь, поверь. Уж я -то это точно знаю. Она рождается сама, иногда вопреки всему, а умирает из-за предательства. Все, граф, больше мне не о чем с тобой говорить. Береги леду. «Девчонка по-настоящему верит тебе и видит в тебе брата. И, кстати, отец не ведет тебя в рот, даже не надейся, он просто признает тебя. И то не стал бы этого делать, но уж слишком много людей узнало о вашем родстве. Князь, маркиз, целители, густав, Дерек иди, граф, мне больше не о чем с тобой говорить». София гладила пальцами яркую охристую татуировку, которая появилась на ее запястье, когда жрец в храме возвал к всевидящей матери, чтобы благословить их брак. Ни она, ни Мартин и никто другой не ожидали, что богиня благословит их вечным и нерушимым браком. Что-то похожее было у нелюдей и называлось словом «истинные». У людей истинных не было, но иногда, очень редко, богиня по-особому награждала молодоженов, и на их руках появлялась вот такая красивая татуировка в виде узкой веточки. Со временем на ней появлялось столько бутонов, сколько детей рождалось в семье. А сама семья жила в достатке, здоровье и любви до конца своих дней. Обо всем этом думала сейчас София, поглаживая божественный знак и искоса поглядывая на мужа. Наверное, это награда за трудное полусиротское детство обоих, за потерянных родителей, за цельный не сломавшийся характер, за душевную доброту, Богиня все видит. София верила в это всегда. Она опять покосилась на мужа. Мартин сидел рядом и не отпускал ее руку. Как взял ее у алтаря, так и держал ее все время в своей крепкой шершавой ладони. А Соня не хотела освобождаться. Пусть держит, ей так спокойнее. Сейчас они поднимутся в свои покои, и там, в их новой семейной спальне, станут настоящим мужем и женой. Как целитель София знала все подробности соития мужчины и женщины, Но одно дело знать теоретически и совсем другое познать практически. Она боялась и трепетала, однако старалась скрыть это завежливой улыбкой в сторону гостей. Вдруг ее взгляд зацепился за неожиданный образ. «Лизбет?» – удивленно прошептала София. «Как эта дама могла попасть на их с Мартином свадьбу? Ведь приглашенных гостей совсем немного, и это только хорошо знакомые люди!» Соня перевела взгляд на мужа. Тот либо не видел бывшую любовницу, либо не обращал на нее внимания. И Соня не стала устраивать сцену прямо сейчас. Приглашениями занималась тетушка Марианна, и вначале следовало узнать у нее, как случился такой конфуз. Тетушка сидела рядом, и София, наклонившись, тихо спросила, «Как попала сюда баронесса Элизабет?» «Сама не рада», – покрылась румянцем Марианна. «Мы пригласили барона Лестера, он служит в департаменте Мартина и заведует уголовным розыском». Оборон оказался женат на этой лизе пиявки. «Моя вина, Сонюшка, я давно не заглядывала в родовые книги, вот и пропустила эту новость. Но ты не печайся, я предупредила Лестера, а он мужчина властный и серьезный, так что не допустит скандала». «Спасибо, тетушка. Эта дама на королевском балу была в паре с Мартином, и мне неприятно ее видеть». «О чем разговор, любимая? Кто тебе неприятен?» «Твоя бывшая», – все немного резко ответила София. Милена здесь? Тебе показалось, Соня, она арестована и сослана в монастырь на несколько лет. Про Милену я знаю, а здесь находится Элизабет, и она мне неприятна. О, но прости, Элизабет никогда не была моей любовницей. Правда? А как же королевский бал? Вы там были вместе, я сама видела. Я привел Лизбет на бал. Такова традиция. Вдов и сирот без опекунства на бал сопровождают неженатый мужчина. Была моя очередь, пожал плечами Мартин. Да ты меня ревнуешь, Соня, не ревнуй, у тебя нет никакого повода, горячо прошептал он жене на ухо. С тех пор, как я увидел тебя, все другие женщины перестали для меня существовать. Любимая! Горячий поцелуй в шею завершил признание, и София растаяла. Я верю тебе, Мартин, срывающимся шепотом ответила она. И вообще, мне нет никакого дела до прошлого. У нас есть настоящее, и оно дарит нам только счастье. Соня незаметно поцеловала Мартина в щеку, и он судорожно вдохнул. Пойдем, здесь, кажется, уже обойдутся без нас. Пойдем, согласила София. Спальня встретила их полумраком, тишиной и лепестками роз на всех поверхностях. Соня, любимая моя девочка, иди ко мне, хрипло прокаркал граф, с трудом сдерживая себя.